«Хотят меня убить!» — повторяю я ошеломленно. Я была так потрясена поведением Александра и его словами, что не смогла оценить сложившуюся ситуацию. Выходит, он приказал Цирилу и Джеффу меня найти. Найти и убить? Но почему? За что? Неужели только за то, что я прокатилась на его яхте до центра тропе обратно? Или за то, что я выпила на яхте два бокала вина, бутылку апельсинового сока и бутылку воды? Почему он хочет от меня избавиться? Почему он послал Цирила? Я начинаю вспоминать все, что со мной случилось с момента знакомства с Александром, и чувствую, как меня начинает колотить от страха. Слезы у меня высохли, я начинаю анализировать все, что произошло, и чем больше я думаю, тем страшнее мне становится. Подождите, прошу я таксиста, мы не поедем в Ниццу. Давайте я сойду где-нибудь в другом месте. В каком месте, удивляется таксист? Какой город находится рядом? Антип, отвечает изумленный водитель. Давайте в Антип, кивая я ему, продолжая думать о своем. Сегодня мне нужно многое осмыслить. Глава двенадцатая. Таксист привез меня в Антип, небольшой городок, слившийся с поселком Жан-Ле Пен между Ниццей и Канами. Я сижу в ресторане, который трогательно называется Голубой Слон. И заказав себе чашечку кофе, я начинаю вспоминать все, что со мной приключилось. Итак, мы познакомились в казино. Цирилл сидел рядом с Алессандро и не обращал на меня никакого внимания. А вот Алессандро сразу начал смотреть в мою сторону, словно внимательно изучая. Все так и было. Он смотрел, и я видела, как внимательно оценивает он мою внешность. Если я сразу показала саму женщиной с большим задом и обвисшей грудью, зачем он пригласил меня на коктейль, а потом подвез до Ниццы? Первая загадка. Он посадил меня в машину и повез к Маркизе. Как ее звали? Все равно не вспомню, ну и черт с ней. Он повез меня к ней. Мы стояли во дворе, и он перед тем, как уйти, поднял вверх машины, сказав, что может пойти дождь. И я, дура, ему поверила. Никакого дождя и быть не могло. Погода была прекрасная. Но он сделал так, чтобы я сидела в закрытой машине. И в тот момент, когда он подвел кого-то к окну, Цирил начал меня отвлекать, показывая фотографии Капри. Ни до, ни после Цирил не делал ничего подобного. Значит, ему нужно было, чтобы я отвернулась. Я почувствовала, как у меня пересохло в горле. Я уже выпила две чашки кофе и собиралась заказать третью. Он не дал мне фотографии в руки, это я точно помню, а заставил повернуться, чтобы я смотрела их из его рук. Значит, им было нужно, чтобы я сидела в машине, но, смотревший сверху, человек не мог увидеть моего лица. Поняв, что нащупываю верный путь, я нахмурилась. Будем думать дальше. Потом меня привезли в ницу. Он попрощался, даже не спросив, в каком номере я живу, даже не предложив завтра встретиться. У него было холодное, отстраненное, равнодушное лицо. Я приняла его за джентльмена, а это был обычный эгоист. Я сыграла свою роль и больше не была ему нужна. Вспоминаем дальше. Я поднялась к себе, и они уехали. Потом что-то случилось, не знаю, что именно. Это вторая загадка. И тогда он решил, что я ему снова нужна. Прислал мне роскошный букет и записку с приглашением на прием. Никакого приема не было, он соврал. Хотя мы неплохо покатались. Но зачем он соврал? и он явно занервничал, когда увидел вместо Джеффа его девушку. Он не хотел, чтобы на яхте меня видели посторонние. Предположим. Ну и что? Он написал, что будет прием, и я вырядилась в темное платье. Как идиотка носилась весь день по магазинам. Что было на яхте? Я выпила немного вина, потом мы занялись сексом. Если я ему не нравилась, зачем он изображал страсть? Судя по всему, этот сукин сын ничего не делает просто так. Значит, он хотел меня раздеть, раздеть и раздеть и заставить надеть другое платье. Помню, что я еще удивилась, но не стала возражать. Он дал мне купальник и костюм, причем шорты были немного малы. Они так сжимали мне ягодицы и прозрачная рубашка. А потом он принес коктейль. Когда я хотела взять стакан с синей трубочкой, он сделал так, чтобы я взяла другой, желтый. Это я точно помню. У меня был стакан с желтой трубочкой, а у него синий. Получается, что он что-то подмешал мне в коктейль, какое-то лекарство. Я свою норму знаю, от двух стаканов вина со мной ничего не могло случиться. В коктейле что-то было. Он отвел меня на палубу и уложил на лежанку.